«Да уж, не знала твоя домработница», — с каким-то непонятным злорадством подумал Коротков. Он вспомнил все, что, торопливо скороговоркой, поведал ему в полголоса Силуянов и внезапно поймал мысли, которая до этого момента не приходила ему в голову. А если все дело не в наркомании, а в ревности? Вдруг Лариса Риттер была беременной, а муж точно знал, что не от него, потому что с момента последней близости прошло достаточно много времени. И вообще, если не редко занимались любовью, то по срокам могло не совпасть, это легче легкого высчитать. Домработница уверяет, что интимные отношения между супругами Риттер имели место крайне редко, во всяком случае в спальне, хотя она много чего может не знать и даже не представлять себе. Возможно, она считает, что любовью люди занимаются только в постели и больше нигде. Но проверить стоит. «Валерий Станиславович, мой вопрос может показаться бестактным, но, поверьте, я задаю его не из праздного любопытства. Вы женаты сколько? Два года. Два с половиной. Зачем-то уточнил Риттер. И у вас нет детей. Почему? Какие же могут быть дети от жены наркоманки?» Ответил он вопросом на вопрос. Что ж, резонно. Почему-то Коротков сам об этом не подумал. Почему вы не лечили жену? Вы показывали ее врачам? Нет, я уже объяснял вам, я не мог допустить огласки. Вы сказали, что в вашей семье это не принято. Не мог допустить. Это несколько другое, согласитесь. Так почему, Валерий Станиславович? Я вам все объяснил. Больше мне нечего добавить. Если вы считаете, что Ивановат в том, что не настоял на лечении Ларисы, я принимаю упрек. Но к убийству моей жены это не имеет никакого отношения. Юрий Викторович, я очень устал. Я тоже вздохнул Коротков. Следователь поручил мне ознакомить вас вот с этим документом. Что это? Риттер потер глаза, словно плохо видел. и невидящим взглядом уставился на бланк. «Это подписка о невыезде. У следователя на текущий момент есть основания подозревать вас в убийстве жены. Но почему?» «Не знаю, Валерий Станиславович нагло соврал Юра. Вероятно, ему известно что-то такое, что неизвестно мне. Я таких оснований не усматриваю, но следователю виднее. Он главный. Как он скажет, так и будет». «Мы вот тут с вами беседуем, а в это время целая группа оперативников опрашивает других свидетелей. Наверное, у них выплыла какая-то новая информация. К сожалению, ничего более внятного я вам сказать не могу». «Понятно», — спокойно произнес Риттер. «Мне нужно это подписать?» «Да, распишитесь, пожалуйста, вот здесь, что вы ознакомлены». И с города, пожалуйста, никуда не уезжайте, даже на дачу. В противном случае вас могут задержать и заключить под стражу. Я надеюсь, у вас не запланирована срочная командировка за границу, в которой вы должны были улететь прямо сегодня». Коротков, несмотря на усталость, снова не мог удержаться от ехидства. «Я должен улетать завтра, но это ничего не значит. Я отменю поездку. Вместо меня полетит мой заместитель». Риттер взял со стола ручку и быстро поставил подпись. Уверенные движения, руки не дрожат. Коротков сперва подумал, что Риттер непременно станет подписывать документ собственной ручкой, достанет из внутреннего кармана что-нибудь эдакое, фирменное, стоящее бешеных денег, как частенько делают состоятельные люди, брезгующие даже прикасаться к дешевым казенным канцтоварам. Но потом сообразил, что Риттер в смокинге, он же прямо с приема,